Андрей Усачёв «Поповоз» Мы играли в «Поповоз» Самый быстрый «Поповоз» Самый лучший «Поповоз» Ехал я, а папа вёз Долго он не соглашался Не хотел, пыхтел всерьёз А потом, как разошёлся И поехал, и повёз Сбили шкаф, упало кресло Стало нам в квартире тесно, отправляемся во двор и летим во весь опор. Вот так, папа, ну и скорость, обошли машину, поезд, догоняем самолет, вырываемся вперед. Поповоз, как ветер мчится, государственной границы, только пыль летит в глаза, проскочили за границу, надо ж было тому случиться, отказали тормоза. Даже вспомнить невозможно, сколько видели мы стран. Вдруг навстречу знак дорожный. «Осторожно, океан!» Папа, не избавляя ходу рассекает грудью воду. И, подняв волну, плывет настоящий папаход. Из тумана перед нами айсберг вырос, как гора. Папаход взмахнул руками. «Пополёт летит! Ура!» Пролетаем над Китаем. Папа вспомнил. «Вдруг!» «Постой! Мы на ужин опоздаем, возвращаемся домой!» «Мы летели, как ракета! Мы домой спешили так!» «Над вершинами Тибета у меня слетел башмак!» Крикнул, но уже полмира пронеслось снизу в огнях. «Вот наш город, дом, квартира!» «Маму встретили в дверях!» «Мама очень удивилась!» «Где вы были? Что случилось?» «Поповоз встает с колес!» «Мы играли в паровоз!» Побывали в разных странах, посмотрели белый свет. «Хороши», — сказала мама, — «все в пыли, ботинка нет, Разъезжают в странах разных, приезжают в брюках грязных, Бросили меня одну». «В общем, так», — сказала мама. В «Выходной», — сказала мама, — «я лечу», — сказала мама, «вместе с вами на луну».